Глава восьмая. Меньше, чем через час после скандала Варвара завернулась в простыню и спокойно заснула. Завели и мысленно упрекнул жену в легкомыслии, но чуть позже упрекнул уже себя в глупости. Жена поступила правильно. Маленькому существу, зреющему в ее животе, не нужны стрессы. Сам Герц. не стал ложиться. За полночь тихо вышел из квартиры, спустился на все этажи вниз, присел в первом попавшемся баре. Выпил несколько порций виски. Вокруг пересмеивались дружелюбные полуночники. Кто-то рассказывал о Луне, кто-то с опломбом повторял, что никому ничего не должен. Кто-то небрежно вставлял в речь китайские слова, путая мандаринское наречие с кантонским, и какая-то немолодая женщина с голыми плечами и два прикрытыми веснушчатыми сиськами посматривала из дальнего угла сквозь табачный дым. Когда Герц, упёршись взглядом в её жирно подведённые глаза, она не спеша отвернулась. С сегодняшнего дня решился Вилей, буду напиваться ежедневно, и не просто крепко выпивать, а до бессознательного состояния, и не дома, а обязательно в заведениях, садясь лицом к ближайшему полицейскому объективу. Травоеды не пьют. Если человек пьянствует, значит он не жрёт мякоть. Начнём создавать себе алиби. Больше меня никто никогда не увидит трезвым и весёлым. Если какой-либо собеседник спросит, не загораживает ли он мне солнце, отвечать буду грубо, с презрением. В гробу я видел ваше солнце. Мне плевать на солнце. Засуньте ваше солнце себе в зелёный человечек это беда, но не катастрофа. Жизнь продолжается. Гари Годунов выбрался, и я выберусь. И Варвару вытащу. Мы родим еще одного ребенка, здорового. Я еще не старый. Китайцы перестанут плакать за аренду сибирских территорий. Пусть. Я профессионал и хорошо зарабатываю. Я не пропаду. Не будем преувеличивать значение китайцев в жизни граждан России. Граждане России тоже кое-что умеют. Граждане России разучились работать. Ничего страшного. Вспомнит. История знает периоды, когда граждане России неплохо работали и сами себя кормили. Бармен андроид осведомился, недолить ли в стакан. Герц скоро откапослал его к черту. Штраф за оскорбление человекоподобного механизма будет включен в счет. Есть особый закон, запрещающий грубое обращение с ресторанными андроидами, но теперь это даже хорошо. Теперь Савельей Герц, шеф редактор журнала самый-самый прославится как незаурядный скандалист. Шеф редактор станет хамить, дерзить, тебе ж жало на разрушать персональный психологический комфорт ближних. А вы сосите воду, греетесь под лучами желтой звезды, тянитесь к свету прозрачному, очищайте и концентрируйте. К рассвету он оставил попытки привести нервы в порядок. Алкоголь подействовал странно. Убрал страх, но добавил досады, слюнявой детской обиды на мир и порядок. Герц мрачно расплатился и решил ехать на работу. 4 утра замечательное время для начала рабочего дня. До гаража добрался без проблем, однако машина не подчинилась, объявила хозяина пьяным и предупредила, что при следующие попытки запустить двигатель хозяин будет оштрафован и вдобавок оповещена милиция. Савелий расхохотался. Дура, отныне у милиции есть дела поважнее. Теперь милицию интересуют не угрюмые пьянчуги, а трезвые, бодрые травоядны. Вызвал такси, подкатил робот, крошечный электромобильчик. В салоне пахло сладкими женскими духами и потом, сексом пахло. Молодежь двадцать второго века любит уединиться в беспилотных такси, это весело и романтично. Давайте, ребята, давайте совокупляйтесь. поражает и зелёных младенцев, которые не хотят ни на что смотреть, даже если бодрствуют, и сосуд по 12 л воды в день. Придутренняя Москва удивила шумом, обилием машин. В больших городах никогда не проходит мода на бессонницу, усмехнулся нетрезвый шеф-редактор. Открыл окно и сплёнул Смотрел, как выступают из молоч на серой полумглы стебли. А ведь мы ими едва не гордились, сказал себе он. Еще бы! Уникальная достопримечательность, невиданная диковина. Москва, единственный на планете город с плож заросший гигантским бурьяном. А на местном все едино. Мы как жили тут. Так и живем и будем жить. С теобли глобальное потепление нам плевать, хоть трава не расти. Так мы сами про себя говорим. И вот она выросла. Устроился поудобнее, вытянул ноги. Когда доехали, не захотел выходить, почти было решил назвать любой другой адрес в противоположном конце гиперполиса просто для того, чтобы еще четверть часа побыть в уюте. в положении полулёжа. Потом сообразил. Всё с ним происходящее называется отходняк. Шёпотом выругался и вылез на холодный тротуар. В лифте ощутил слабость, присел на пол. Спать не хотелось, но и бодрствовать тоже не хотелось ничего. Кое как добрался до знакомых дверей, ототкнул В пустых тёмных залах пахло нагретой пластмассой и свежеотпечатанными фотографиями. Однако распознавать запахи было лень. Прошался вдоль столов. Задержался возле рабочего места Филиппа К. Здесь царил беспорядок. Мальчишка работал много и хорошо, статьи у него выходили бодрые, раничные, но не злобные, пропитанные юношеским максимализмом. Филиппок Тоже травояд, сказал себе Герц, всегда легок и доброжелателен. Вот стол Валентины, здесь чистота, ничего лишнего. В рамочке портрет сына, но в углу маячит полупустая бутылка воды. Значит, Валентина тоже жрет мякоть, а может и не жрет. Это уже не важно. Какая разница, кто и что жрет? Важен только рост. Важно укорениться внизу и чтобы наверху был свет прозрачный. Вот незаурядный стол незаурядного мужчины пружинового, стерильная поверхность. Пружина вчищит ее особой салфеткой несколько раз в день. Раз любит очищенное, значит уважает и концентрированное. Да, вечер ал на Филипка белый от ярости. Нервишки подвели. С травоедами такое бывает, если девятую вагонку чередовать, допустим, с дешёвой четвёртой. Чуть позже обнаружил себя укоренённым у входа в знаменитом кресле, где фотографировались почётные гости. Сколько лет я не переживал полноценный отходняк, спросил себя Герц. Оказывается, я совсем забыл, что это такое. Завораживающая безмятежность. Радость в чистом виде. Зелёные детишки правильно делают. Они ни на что не смотрят, потому что нет и не будет под солнцем ничего нового. Каждый день одно и то же, хоть все глаза прогляди от чёрное не станет белым. Зелёные младенчики не двигаются это Бессмысленно глупо дёргаться из стороны в сторону, если есть только одно настоящее направление движения снизу вверх, к центру неба, туда, где жёлтая звезда. Отходняк лучше, чем движняк, говорила Илона. Она с детства не ест ничего, кроме мякоти стебля, она не может ошибаться. Она права. Растение движется только на самой ранней ступени своего развития, когда пребывает в виде семени, в виде малого зёрнышка. Будучи семенем, оно падает в землю, его несёт ветром, его крадут птицы, животные, кстати, и люди. Но когда зерно достигло почвы, оно уже неподвижно. Оно растёт и радуется. Кое как выбрался из полос бытия, посмотрел на часы. Оставаться в редакции глупо. Скоро придут люди. Нельзя, чтобы они видели своего босса в столь постыдном полужидком виде. Надо найти экспресс-отель, полежать в ванне, может быть, подремать, вернуться в нормальное состояние. Хотя бы попробовать вспомнить, что это такое нормальное состояние. Я ведь не зелёный этуванчик. Я не растение. Я хищник. Я людоед, я человек. Я создан, чтобы рвать зубами горячую плоть. Я выберусь. Годунов выбрался, я ничем не хуже Годунова. Возникший в памяти образ старого товарища сильно помог Савелю. Учили им воле он представил, что именно долговязый, грубый Гарри ведёт его по коридорам и лестницам, поддерживая, подбадривая и подшучивая. Именно Гарри втаскивает вялого шеф-редактора в роскошное заведение, заказывает одиночный номер с полной звукоизоляцией, доводит до бокса, где освещено мягким лимонным светом только из-за головы кровати. Тишина. Покой. Слабо нагретый пол. Радость в чистом виде. Отдыхай, Савелий. Расти большой. Проснувшись, он долго лежал, не шевелясь. Открыл глаза, увидел подсвеченную солнцем штору. Доковылял, отдёрнул и захлебнулся в потоках света, твёрдого и одновременно нежного. Мысль о том, чтобы выйти из-под тёплых жёлтых лучей, казалась глупостью, но и оставаться было опасно. Савелий плохо соображал, но всё же помнил, что он вовсе не стебель зелёный, а шеф-редактор солидного журнала.